Никита Мищенко. Дневник памяти. Странное ощущение распроставшись лежать на земле с пулевой раной в животе и понимать, что через каких-то полчаса тебя не будет. Нет, тело останется, но той неуловимой, прозрачной сущности, которую люди называют душой, уже не станет. А без неё тьма, вечная и всепоглощающая. Я лежал, а дождь лил на меня сверху. Он лил яростно, нещадно. Дождинки падали на лицо, на рану, скатывались за шиворот. Дождь смывал с меня грязь и, возможно, неотпущенные грехи. На что я надеялся, когда согласился на этот рейд? Что меня выслушают, поймут и отпустят с долей хабара? От таких людей сложно добиться милосердия, а уж тем более понимания. Использовали, ранили, оставили. И никто мне не поможет. Я остался один. Один на один с зоной. С зоной, которая не прощает и не щадит палачом, которого ты не видишь, но чувствуешь. Сзади послышались мягкие, тихие шаги по размокшей земле. Кто бы это ни был, я хотел только одного быстрой смерти. Пусть этот человек не задаёт вопросов и не пытается помочь, а просто пристрелит. Я не хочу больше мучиться. Не хочу и не могу. Но человек обошёл меня и сел рядом. Я заглянул ему в глаза и потерял дар речи. Это были глаза мертвеца. Холодные и спокойные, они навевали и страх, и умиротворение одновременно. Человек заговорил. Голос его отдался бесплодным эхом в моём умирающем мозгу. "Здравствуй, сталкер". "Ты?" я говорил медленно, даже простые слова давались мне с трудом. "Ты смерть? Если смерть это река, то я лодочник, который поможет тебе переправиться на другой берег за определённую плату". какую человек улыбнулся и от его улыбки меня бросило в дрожь расскажи мне историю историю своей жизни я не могу этого сделать я умираю это легко исправить человек шлёкнул пальцами и всё вокруг застыло Даже капли дождя замерли в метре от моего лица. Теперь у нас есть время. Тогда мне, пожалуй, следует начать с начала. Я близал запёкшиеся губы с самого начала. Я родился в Минске, в одном из лучших роддомов города. Несмотря на все старания врачей и акушеров, моя мать умерла, рожая меня. Отец ушёл в зону ещё задолго до родов, и многие считали, что там он и погиб. Меня даже сначала хотели определить в детский дом, но вовремя нашлась моя бабушка по материнской линии. Она выходила меня и воспитала. В 6 лет я пошёл в школу. Жизнь без отца сказалась на мне не самым радужным образом. Я был никчёмной тряпкой, об которую каждый мог вытирать ноги. Чуть ли не каждый день я приходил с синяками и без денег. Так продолжалось 4 года. В 10 лет от врачей я узнал, что жить мне осталось недолго из-за врождённого рака лёгких. Рак можно было вылечить, но операция стоила бешеных денег. Я почти смирился с таким положением дел, когда внезапно появился отец, которого я не видел с рождения. Он не только оплатил мне операцию, но и увёз к себе в Киев. В 15 лет я впервые узнал про зону, а в 16 в первый раз попал туда. Отец научил меня всему, что знал сам. Он как будто чувствовал, знал, что так нужно. И оказался прав. Вскоре он погиб. Он попал в электро, убегая от стаи кабанов. С тех пор я надеялся только на себя. Отцовских знаний хватило, чтобы первое время не лезть на рожон. Я потихоньку жил, осваивался, пытался показать себя с лучшей стороны. Но в глубине души я оставался безвольным хлюпиком, готовым припасть к чужим ногам за защиту и внимание. В двадцать лет я ушел из зоны, как мне казалось, навсегда. Но там, за периметром, я встретил ее. «Кого?» Я ненадолго замолчал, давая себе отдохнуть. «Кого ты встретил?» Настю. Я всматривался в ночное небо, которое понемногу наполнялось звёздами, моей первой и единственной девушку. С ней я впервые почувствовал себя мужчиной. Как это было. Я посмотрел на человека. В его взгляде не было и капли любопытства или лукавства. Волшебно. Если любовь это искусство, то она была настоящим просветителем для пещерного человека вроде меня. Но она умерла. Откуда ты знаешь? Все когда-нибудь умирают. Человек тоже посмотрел на звезды. Но она умерла не так, как должна была. Она умерла... По моей вине. Мы встречались недолго, год или около того, Потом я предложил ей расписаться. Она согласилась. Денег катастрофически не хватало, а после рождения ребёнка их не осталось совсем. И тут я вспомнил про зону. Про зону, которая меня не забывала и ждала, когда же блудный сын вернётся к своей матери. И сын вернулся, и мать приняла. Теперь я не шёл на компромиссы. Если артефакты, то самые дорогие. Я если собирать рейд, то только с проверенными людьми. Умирать, как отец, у меня в планах не было. Ведь дома меня ждал маленький сын и жена. У меня как будто открылось второе дыхание, появилась цель в жизни сделать их счастливыми. Потом всё пошло наперекосяк. Я задолжал бандитам из одной группировки серьёзные деньги и не успел вернуть их вовремя. Они предупреждали, что я пожалею об этом. А я не верил. А что они могут? Но когда однажды я вернулся домой, то обнаружил вместо Насти и сына ничего. От них даже кусочков не осталось. Их убили. Хладнокровно, жестоко. Они знали, что я это увижу. Они знали, что я впаду в депрессию. Но они не знали, что я буду мстить. «Месть!» Человек растянул это слово по слогам, как будто пробовал его на вкус. «Месть погубила множество людей. Она как конфета, первое время сладкая, но потом, когда разжуешь и проглочишь, не остается ничего». Я тогда не думал об этом. Мне просто хотелось выпустить этим ублюдкам кишки и заставить их смотреть на это. И ты это сделал. Я повернулся к нему, облизал пересохшие губы. Да. Я тогда мало что соображал. Разум мой был заполнен туманом боли и ярости. Я хотел крови, их крови, и я её получил. Нападать на всю банду было бы самоубийством. Я отлавливал их по одному, как звери. Одного перерезал глотку, и он исток кровью, визжа как свинья. Второго толкнул с обрыва и даже слышал, как ломаются его кости, пока он скатывался с горы. И так до тех пор, пока не остался главарь. Его я вызвал на встречу. Он пришёл один, без охраны, без оружия. Он считал, что можно будет уладить дело миром, что я выслушаю его, приму пачку грязных денег, и мы разойдёмся. Но он ошибался. Деньги и слова не вернули бы мне мою семью. Его я убивал дольше всех. Я не садист, но тогда я смеялся как сумасшедший, когда эта сволочь ползала по земле и искала вырезанные глазные яблоки. А потом чувство триумфа прошло, так же быстро, как и появилось. Я снова остался один. Совсем один. Я начал пить. много, не разбираясь, что пью, один или в компании, я просадил все деньги, влез в новые долги и в конце концов стал изгоем. Меня начали презирать и ненавидеть. Пытались убить, просто потому что я не такой, как все. Со временем я опускался всё ниже, и вскоре меня уже нельзя было отличить от рядового бомжа в подворотне огромного мегаполиса. Но зона не была мегаполисом. Она была свалкой. свалкой человеческих душ, душ, погрязших в бездуховности, похоти и алчности. И я стал ещё одним её сувениром. Пару раз я пытался закончить жизнь суицидом, но зона не отпускала меня. Она хотела выжать из меня все соки, а затем выбросить, как ненужную игрушку. И она своего добилась. Кажется, твоя история подходит к концу. Человек повернулся ко мне. Кажется, да. Я ещё раз взглянул на небо. Сегодня я согласился вступить в рейд за артефактами как проводник. Но когда я привёл их на место, они просто пустили мне пулю в живот и оставили здесь поддыхать. Как люди предсказуемы. Человек улыбнулся. посмотрел на меня, встал. Что теперь? Ты заплатил за своё место в лодке, но ты никуда не поплывёшь. Почему? Потому что твоё время ещё не наступило. Я потрогал рану, она практически не болела. Я не умру, человек покачал головой. Умрёшь, но не здесь и не сейчас. Я встал. Теперь я мог это сделать и посмотрел на человека. А как же судьба? Я ведь должен был умереть здесь, сейчас. Никакой судьбы нет. Есть только смерть, и она забирает всех, рано или поздно. Но твоя очередь ещё не подошла. Он щёлкнул пальцами, развернулся и ушёл. Пространство вокруг пробудилось от сна. Ветер завыл, в небе сверкнула молния. а дождь принялся заливать меня с новой силой. Но я был счастлив. Я знал одно. Зона дала мне еще один шанс. И на этот раз я не упущу его.